которые внушали ему перед тем, как он полюбил Адетту, ее выразительные черты, ее блеклая кожа. «Положительно, я делаю большой шаг вперед», говорил он себе на другой день. «Правду сказать, я не получил вчера почти никакого удовольствия, лежа с ней в кровати. Пристранная вещь, я нашел ее почти безобразной». Он, несомненно, был искренен, но его любовь вышла далеко за пределы физического желания. Самая личность Адетты не занимала в ней больше значительного места. Когда взгляд его встречал на столе фотографию Адетты или когда она сама приходила к нему в гости, он с трудом отожествлял ее лицо, живое или же изображенное на престоле, с непрекращавшейся болезненной тревогой, обитавшей в нем.